Глава 50. -я. Этой ночью Леблен Старелли собирался спать особенно крепко. Он выпил на ночь бокал охлаждённого вина, заел его пресным печеницем и опустил усталую голову на подушке. Вторая половина ложа осталась нетронутой. Супруга ещё с утра отбыла порталом в родную мистерию гостевать у маменьки. Мужа с собой не позвала, да кто-то не напрашивался. С тещей у них отношения всегда были прохладными. Смешно звучит, если знать, что мэтрес Накса Оллодере – магистр элементурия, стихийный факультет, элемент – лед. Закрыв глаза, Шторелли мысленно стал подсчитывать минимы, что сторговал за день. 18 запаковок материала заказчика, да еще 11 продажи готовых штук. В том числе прекрасный мебельный гарнитур на семь предметов. Столик обеденный, к нему два стула, диван, мягкое кресло, шкаф для одежды, да секретер для бумаг. И все в одной миниме. Очень хороший доходец капнул с этой сделки. Жаль, все не удается никому всучить складной дом. Шторелли в свое время взял его очень удачно, за бесценок. Но что толку, если теперь он лежит мертвым грузом? За целый год никто так и не заинтересовался. С этой мыслью Шторелли и заснул. Он не видел, как в камине мелькнул лучик света, а из трубы спустилась длинная шелковая нить. По ней соскользнул крохотный человечек с копьем в одной руке и динамо-фонариком в другой. Пару секунд он стоял с досадой, оглядывая пепел, в который погрузился почти по колено, а потом спрыгнул на пол. По комнате прокатывался тягучий гулкий рокот, в котором не всякий смог бы узнать обычное похрапывание. На кровати Ихгорн вскарабкался с помощью кошки. Пигмеи использовали такие сплоши рядом, делая их из обычных ниток и крохотных рыболовных крючков. То и другое они, разумеется, добывали у людей. Опытный альпинист Ихгорн покорял и довольно высокие пики. Эвереста в его достижениях правда не было, но Казбек и пик коммунизма присутствовали. Случалось ему и ходить под парусом, в том числе по штормовому морю. Но взбираться по спящему великану это оказалось совершенно новым ощущением. Одеяло, под которым возлежал Леблен Штарелли, было мягким примятым, и их горн с трудом сохранял равновесие. Он словно шёл по болоту. зыбучим пескам или громадному матрасу. Помогая себе копьём, лилипут добрался до головы. Почти полминуты Эйггорн просто стоял, молча и пристально изучал лицо спящего гиганта. Очень уж завораживающим оказалось зрелище. Но метр Штаррелли не был картиной Брюллова, так что длительного интереса вызвать не мог. Спрыгнув с одеяла, Ейкорн двинулся вдоль щеки и остановился возле виска. Здесь кожа тоньше всего. Кожа. Читая Гулливера, Эйкорн полагал, что тот преувеличивает, описывая жителей Бробдингнега. Но нет, пожалуй, даже преуменьшал. При таком масштабе человеческая кожа выглядела по-настоящему неприятно, грубая, Шершавая, покрытая рытвинами и толстенными волосинами. Издалека ещё ничего страшного, а вот вблизи, примерившись, их горн чуть коснулся копьём виска. Пожалуй, умелый копецчик пигмей смог бы убить спящего человека даже без яда. Но их горн таким навыком не обладал. Да и вообще убивать он никого не собирался, это ничем не поможет вернуться в нормальное состояние. Или заклятие развеется, если убить того, кто его наложил? В сказках вроде бы было что-то такое, но сказки источник сомнительный и противоречивый. Как с этим обстоит в реальности, Игорь не знал и проверять пока не планировал. Есть же такое надёжное средство, как рейкит. Игорьн перевернул копьё и потыкал штарели тупым концом. Так тыкали когда-то его самого. Прибульские егеря. Было не больно, но неприятно. От первого тычка волшебник не проснулся. И от второго. Но когда их горн Садану со всей дури штарели, всё же что-то почувствовал. Он издал сдавленный рокот, повернул голову, приоткрыл глаза и заморгал, ослеплённый крошечным фонариком. Что? Тягуче начал штарели, начал и заткнулся. Ему в губу упёрлось копье. Теперь острый его конец. «Ты? Ты жив?» изумленно пробасил волшебник. «А? А это что?» «Копье», любезно ответил Эйгорн. «Не шевелись, а то уколю!» «У-ко-у-у-у-у-у-у-у» Шторелли рефлекторно дёрнулся, взмахнул рукой, но Эйгорн оказался быстрее. Вообще ускоренный метаболизм давал неплохое преимущество даже при крошечных размерах. Живя среди пигмеев, И Горн приобрёл новые навыки. И теперь легко увернулся от громадной, но такой медленной ручище. "Я же велел не шевелиться", укоризненно повторил он, снова тыкая копьём в губу. "В следующий раз точно уколю. А тут яд огненный агамы, между прочим. Яд, яд, яд. Один укол и хотя может на волшебника и не подействует, Не подействует, торопливо заверил Старели. Значит, не будет и ничего страшного, если я кольну разок. Не надо! Тогда быстро возвращай мне мой рост, потребовал Эйгорн. Он старался говорить жёстко и решительно, но волшебник, разумеется, слышал трескучий комариный писк, что-то типа голосочков, которыми болтают всякие мультяшные бурундуки. Хотя Егорн ещё и нарочно растягивал слова, фразы же Штаррели звучали кошмарно медленно. Медленной стала и мимика. Удивление, страх, растерянность, вся теи эмоции теперь открыто читались. Особенно пристально Егорн следил за движением зрачков. Куда этот гигант смотрит, что затевает? Эй, вы там, присматривайте за ним, крикнул он куда-то в сторону. Если что, коли в ноги. Взгляд Штареля потускнел. Похоже, волшебник обдумывал возможность снова что-то колдануть, уменьшить их горно до размеров муравья или вообще свернуть в миниму. Кто ж его знает, на что этот тип способен. Но по счастью, благоразумие взяло верх. Убоявшись невидимых союзников эйхгорна, о существовании пигмеев Штарель явно знал. Он шевельнул губами, и от него снова и зашла та странная, ни с чем не сравнимая волна энергии. Эхгорн сразу почувствовал ее воздействие. Ощутил себя так, словно потягивается всем своим существом. Гигантский шторели стремительно уменьшился, на кровати стало гораздо теснее, а копье просто выскользнуло из рук. Оно, как и все прочие бигмейские предметы, сохранило прежние размеры. Оставшись без оружия, Егор не стал терять времени даром. Пока Штарэлли не опомнился со страха, он любезно сказал: "Мне тут говорили, что если волшебнику плюнуть в лицо, он не сможет колдовать, пока не утрётся. Это правда?" "Не совсем", уже нормальным голосом ответил Штарэлли. Сам плевок значения не имеет. Просто для применения заклинания нужно сосредоточиться. Если концентрацию нарушить, заклинание с высокой долей вероятности прервётся. Для этого годится что угодно: удар, плевок, даже громкий крик. Конечно, работает это только со слабонервными волшебниками. Их горн смачно харкнул ему в лицо. Штарели заверещал, принялся утираться. А Егорн деловито соданул ему в висок вазой. Без звука, без стона волшебник обмяк и упал на кровать. Так-то надёжней. Егорн не собирался становиться убийцей, но и поворачиваться спиной к этому подлецу не собирался тоже. Пусть побудет пока в бессознательном состоянии, а когда очнётся, Егорна уже и след простынет. Покидая лавку, Егорн не забыл сунуть нос в кладовую. Прихватить горсть меним. Вор ему он становиться тоже не собирался, поэтому взял только своё, те менимы, за которые внёс аванс. Ну ещё парочку сверху, просто для возмещения морального ущерба. Подумать ведь только, целых 17 дней пробегал лилипутом. И это при том, что в этом состоянии они длились как полгода. Их горнуть теперь было уже неудобно ходить в нормальном виде. Тело стало жутко тяжёлым. Руки и ноги словно налились свинцом. Каждый шаг с отвычки давался трудно. Сам себе казался громоздой тушей. Уже выйдя из лавки и пройдя добрых полпути до аэростата, их горн чертыхнулся, едва не хлопнув себя по лбу. За всеми этими перипетиями он забыл спросить о проклятом амулете. Так и не узнал, для чего нужна побрякушка. из-за которой волшебник был готов убить человека. Собирался ведь, до да совсем из головы вылетело. Ну и чёрт с ним, не возвращаться же теперь. Игорну казалось, что отсутствовал он невероятно долго. Но для нормальных людей, конечно, не прошло и 3 недель. Немой охранник при виде нанимателя только выпустил дымное кольцо из трубки, указал на небо и поднял один палец. «Да, последний день», — согласился Эйхгорн. «Э-э-э, сложил пальцы кружочком охранник». «Нет, продлевать не буду». «Ты свободен». «Спасибо». Как только охранник собрал пожитки и удалился, Эйхгорн развел костер побольше и принялся возиться с шаром. Ночь была лунная, светлая. Вокруг ни души, ни огонька. Только вдали тявкало, квакало и... Издавала странные звуки некое местное животное. Егор неторопливо выпаривал лахмедановую смолу, заполняя аэростат флагестоном с примесью сложных эфиров. В воздухе стоял необычный, но довольно приятный запах, похожий на аромат китайской груши. Сейчас прямо на глазах у Егора происходило немыслимое. Вес шара становился отрицательным. Заполнявшая оболочку флугистон занимал всё больший объём. Вот уже гандола оторвалась от земли, удерживаемая только привязанными к столбикам канатами. Их горн закинул в неё несколько мешков с песком, и та снова опустилась. На востоке зарозовел рассвет. В лучах стала видна бескрайняя тёмная масса, надвигающаяся с запада. Алатус. За ночь Он продвинулся на полсотни километров и теперь занимал уже полгоризонта. Егор не был уверен, насколько твердое днище у этой гигантской лапуты, поэтому не хотел биться в него аэростатом. Вместо этого он собирался подняться немного выше, а потом уже приземлиться на поверхность. Так что ему следовало поторапливаться, а Латус плыл медленно, но безостановочно. К тому же, теперь этот аэростат наполнен газом. Его видно издалека, не ровен час в городе кто-нибудь заинтересуется. А что это за здоровенная штука там болтается? Егор не красил оболочку, так что шар получился желтовато-буром цвета натурального каучука. Но и подобный пузырь может вызвать подозрение. Вон, кстати, на дороге уже виднеется какой-то зевака. Остановился, таращится Даже повернул было к шару, но потом двинулся прежним путём. Но всё равно постоянно наглядывается. Неудивительно. Аэростаты даже на современной земле неизменно собирают любопытных. А уж здесь, где народ в глаза такого не видывал. Конечно, их Горну особенно незачем таиться. Он не делал ничего плохого, не нарушал никаких законов. Он специально проверял Местное законодательство ничего не имеет против полётов, и для них не требуется даже регистрация. Хоть на ковре самолёте в воздух поднимайся, хоть на крыльях. На Востоке, в Кырдыгарта, кстати, есть небольшая слобода гарпий. Они облюбовали ряд каменистых островков и выстроили нечто вроде посёлка. Но о воздушных шарах в гражданско-уголовном уложении, разумеется, ничего не сказано. А если что-то не запрещено, это ещё не значит, что оно разрешено. Герцк, Ульнар, не того типа правитель. Эхгорн проверил пенал с менимами, переложил в него те несколько, что добыл этой ночью. Заново пересчитал припасы. Даже с флугистоном грузоподъёмность аэростата получилась не великой. Так что большую часть он вёз в виде меним. Удобная всё же штука. А обычным путём лишь кое-что на первые дни. Свёртка сушёного мяса, немного сухарей, бачонок воды, 10 плиток шоколада. Егор неожиданно нашёл их в лавках Кардегарта. Тёплую одежду, одеяло, запасные очки, инструменты, подзорную трубу. В общем, все те вещи, что обычно берут в дорогу воздухоплаватели. На дороге появились ещё люди. И теперь они двигались прямо к аэростату. До них оставалось ещё метров 500, так что Эйхгорн не мог отчётливо различить лиц или расслышать голоса, но, судя по активной жестикуляции, они были чем-то возбуждены. Не трудно догадаться, чем именно. Эйхгорн не стал дожидаться их приближения, он отвязал канаты, сбросил один мешок с песком и подставил лицо воздушным потоком. Его ожидали небеса.